Глава с е д ь О том, что не должно делать частых и неосмотрительных выходов. Не надо б н о под предлогом посещений братья и свидания с ними делать многих и частых отлучек, ибо это есть одно из дьявольских примышлений, потому что враг и подобным способом пытается расстроить наше постоянство и благочиние е в жизни, вернуть же нас в сластолюбие и различное расстройство помыслов. Но надобно в безмолвии беседовать с самими собою, рассматривать и исправлять душевные прегрешения. Ибо недавно оставивший мир по собственному расположению достоин похвалы за наклонность к доброму, но не приобрел еще совершенства добродетелей. Нередко же бывает, что он и не думал еще, каким образом выполнить ими требуемое. Напротив того, ему нужно в безмолвии, вникая в себя самого, усматривать беспорядочные стремления и движения души, мужественно им противоборствовать и исправлять беспорядки добрыми помыслами, потому что порядок в душе есть знак добродетели. Поэтому кто всегда в отлучках и переходах непрестанно расстроивает и рассеивает внимательность и собранность души, и постепенно привыкает обращать взор на телесные удовольствия, тот будет ли в состоянии заглядывать в самого себя, или узнавать, что в душе нехорошо, или приводить это в устройство сообразно с долгом, пока еще раздражает душу к странным расположениям. Посему надо б н о больше пребывать в безмолвии, и каждому терпеливо оставаться в своем убежище, чтобы это свидетельствовало о постоянстве нравов, хотя и не жить в совершенном затворе, но с добрым дерзновением делать необходимые выходы, за которые немало не зазирает совесть, и навещать из б р а т ь и лучших и полезнейших по строгости жития заимствует для себя – при полезном свидании, образцы добродетелей и соблюдая в выходах своих, как сказали мы, умеренность и неукоризненность. Ибо часто выход и рассеивает у н ы н е родившиеся в душе, и дав как бы несколько укрепиться и отдохнуть, доставляет возможность вновь с усердием приступить к подвигам благочестия. А если кто высоко думает о том... Что не выходит из своей хижины, пусть он знает, что н а д м е в а е т с я пустым делом. Ибо не выходить из дому не есть еще само по себе прекрасное дело, и выходы по временам не сделают человека хорошим или худым. Но т в е р д ы е и непоколебимое с у ж д е н и я о хорошем, или наоборот переменчивость в суждениях, делают человека добрым или негодным. Если же кто укоренил в душе прекрасное и долговременным подвижничеством приобрел опытность в управлении страстями, укротил в себе телесные бесчинства и обуздал душевные, и, надеясь н на о узду рассудка, намерен делать более частые выходы для назидания и посещения братьев, то подобного человека и Писание еще более поощряет к исхождению. Чтобы, поставив светильник на с в е щ е н н и ц е всем подавал он свет прекрасного руководства, если только надеется, что встречающимся с ним и в слове, и в деле п о с л у ж а т училищем д о б р о д е т е л е й и таким образом приведет себя в безопасность, по сказанному апостолам, да никако иным проповедуя, сам не ключим буду. Первое послание Коринфянам, глава 9, стих 27.